Присмотревшись к своему заступнику, Амелька проникся к нему особым уважением. По недостаточной своей житейской опытности, Амелька видел в бандите лишь одни показные общечеловеческие стороны, которыми с большой пользой для себя так любил щеголять убийца. Амелька еще не знал, что этот прельстивший его громила весь обрызган кровью своих жертв и что за любого человека в угоду своей черной страсти. Для него пустяк. Ванька граф саженного роста, широкоплеч, сутул, Полуплешивая голова его то втягивается в плечи, то выныривает, как у черепахи. Лицо скуластое, багрово-красное, будто обварено кипятком. Переносится приплюснуто, нижняя выдвинутая челюсть покрыта рыжей редкой шерстью. Ноги толстые, без перехвата, как столбы. Под покровительством этого слона слово которого для камеры закон, Амелька чувствовал себя в сфере безопасности. Однажды, после переклички перед утренним чаем, Амелька заметила в углу о чем-то совещавшуюся группу махнорылых шакалов. У них, как и у большинства заключенных, какие-то малокровные, ленивые движения и хмурые, голодные глаза. Шакалы шептались, перемигиваясь со шпаной кивали в сторону одиноко сидевшего на скамейке коротконогого толстяка-растратчика в помятой синей визитке. У него отвислые, нажеванные щеки, на жаргоне шпаны – брыли, круглая, гладко выбритая голова, на мизинце – перстень. Он здесь всего три дня. К нему подходит в раскачку белобрысый, щетинистый, как дикообраз, субъект в рваной рубахе. Тупоумно двигая бровями и сопя, он кладет тяжелую в веснушках руку на плечо брыластого толстенького человечка. «Ну, фраер, сегодня гони шамовку. Надоело мне ждать», — говорит он сиплым, как у сифилитика голосом. Толстяк брезгливо сбросил его руку. «Что вам надо?» «Ситный, — говорю, — гони. Папирос гони. Ты вчера передачу получил?» «Никакого ситного я вам давать не обязан». «О, стервец, проиграл и платить не хочешь?» Заскрипел зубами белобрысый дикообраз. «А ты знаешь, фраер, что в тюрьме за не убивают!» Толстенький взволновался, схватил лежавший рядом с ним саквояж и закричал. «Врёшь, нахально врёшь, когда я тебе проиграл ситный и сроду в карты не играл!» шпана!" Окружило их, со всех сторон сыпались советы. «Дайте ему, дураку, двугривины, откупитесь от него, папаша. Охота связываться со шпаной. И забьет еще». Дикообраз сложил на груди руки, встал в позу и наморщил обезьянье лоб. «Вот, братишки, заявляю, он не платит проигрыш, и мое право в доску измочалить его». Толстячок-растратчик оскорбленно надул губы и, брызгая слюной, стал огрызаться. «Мне двугривенного не жалко, но я из принципа, понимаете?» Тут он, наскоро защурившись, мешком кувыркнулся со скамейки. Дикобраз ловко ошарашил его по шее и только занес руку, чтобы вновь ударить, как сам был схвачен Ванькой-графом. «Нельзя так делать!» — спокойно сказал граф. — Нельзя. В таких случаях можно брать только на бас. — А если на бас он не идет? — раздражался белобрысый дикобраз, вправляя в штаны выбившуюся рубаху. — Все равно, все равно. Так же спокойно поучал его Ванька граф. — В другом месте тебе за это кости поломают. Побитый толстячок-растрайчик, оглаживая шею, сытым боровком подкатился к Ваньке графу. Поймал его правую руку, признательно тряс ее и с отменной любезностью, расшаркиваясь и кланяясь, благодарно лепетал. «Спасибо, дорогой товарищ, что вы изволили...» «Молчи, гад, не скули!» — с презрением вырвал свою руку Ванька граф.